Эксмо детства Хорошие книги для счастливого детства. Франческа Гиббонс. Часы звезд. Сделка с чудовищем. Мини и бони которые для меня навсегда останутся маленькими. Пролог. Чудовище, одиноко стоящее на склоне горы, вытянуло руки вперед. Лети быстро, отважно, по велению светил, то, что взято у нас-то, скорее возврати. Оно разжало ладонь, чтобы выпустить мотылька с пушистым, серебристо-серым тельцем, но тот не спешил улетать. Лети быстро, отважно, по велению светил, то, что взято у нас-то, скорее возврати, — повторило чудовище. Бабочка медленно расправила крылышки, давая понять, что раздумывает над его словами. и поползла вверх по его руке. «Я и забыл, какие вы странные существа!» — пробормотало чудовище и поскребло когтем лысую макушку. «Все другие просто улетали, а ты не такая!» Оно закрыло глаза и повторило в третий раз. «Ведь и быстро, отважно, по велению светил, то, что взято у нас, ты скорее возврати!» Открыв глаза, чудовище обнаружило — что бабочка ползет по его лицу, мимо торчащих, как бивни зубов, по приплюснутому носу и выше, к самому лбу. «Это все», — сказала чудовище. «Ты изучила уже всего старого зубья? Больше у меня ничего нет». Зубий почувствовал легкий трепет и поднял глаза. Мутылюк летел, но почему-то не в сторону леса, как это делали другие бабочки, которых он выпускал раньше. Этот летел вверх, к вершине горы. Вскоре даже зоркие глаза-зуби перестали различать его в темноте. «Что же ты делаешь?» — сокрушенно крикнул он. «Ты не найдешь это среди звезд!»